Глава 4. Отучение. Избавление от нежелательного поведения. А теперь, когда вы уже все знаете о формировании нового поведения, давайте поговорим о том, как избавиться от поведения нежелательного. Что делать, если нежелательное поведение уже сформировалось и проявляется? Люди и животные всегда делают что-то такое, что нам не нравится. Дети кричат и дерутся в машине, собака всю ночь лает, коты дерут диваны, ваш сосед по комнате разбрасывает повсюду грязную одежду, родственники постоянно звонят и чего-то требуют. Все это – проявление нежелательного поведения. Существует восемь способов избавления от нежелательного поведения. Всего восемь. Неважно, идет ли речь о давно сформировавшемся поведении, как у неаккуратного соседа, Или о кратковременной проблеме, как у детей, которые обожают скандалить в машине. В любом случае, вам придется прибегнуть к одному из восьми методов. Я не буду рассуждать о сложнейших букетах поведенческих проблем, которые могут возникнуть у психически нестабильных людей или предсказуемо опасных собак. Я говорю лишь об обычных случаях нежелательного поведения. Вот восемь методов борьбы с нежелательным поведением. Метод первый – убить зверя. Такой способ работает однозначно. Впредь вам никогда не придется сталкиваться с нежелательным поведением субъекта. Метод второй. Наказание. Этот метод любят все, несмотря на то, что он почти никогда не работает. Метод третий. Отрицательное подкрепление. Устранение неприятного стимула при демонстрации желательного поведения. Метод четвертый. Угасание. Нежелательное поведение со временем проходит само по себе. Метод пятый. Выработка несовместимого поведения. Этот метод особенно полезен для спортсменов и владельцев собак. Метод шестой. Установка сигнала для данного поведения. Впоследствии вы просто не даете такого сигнала. Таким элегантным способом тренеры дельфинов избавляются от нежелательного поведения своих питомцев. Метод седьмой. Формирование отсутствия. То есть подкрепляется абсолютно все, что не является нежелательным поведением. Мягкий способ превратить родственников зануд в покладистых и приятных людей. Метод восьмой. Смена мотивации. Это фундаментальный и самый мягкий метод. Вы видите, что в списке присутствуют четыре злые феи, отрицательные методы, и четыре добрые феи, методы, основанные на положительном подкреплении. Каждый метод имеет право на существование. Мы с вами обсудим все «за» и «против» каждого метода, а кроме этого я расскажу вам о ситуациях, в которых данные методы были эффективны. В рамках каждого метода мы рассмотрим ряд знакомых проблем – шумная собака, брюзгливый супруг и так далее – и обсудим, как их можно решить с помощью данного способа. Не все эти решения я могу рекомендовать – Например, я считаю ветеринарный метод отучения собаки от привычки постоянно лаять – перерезание голосовых связок, то есть метод номер один – плохим решением проблемы, даже если пес лает всю ночь напролет. Я говорю так, хотя мой дядя Джон Слейтер прибегнул к такому методу, и я не возражала, потому что соседи жаловались на то, что его морские львы громко лают. Конечно, немногие держат у себя в бассейне морских львов. Возможно, в данном случае это было правильно. Не могу сказать, какой из восьми методов поможет вам избавиться от возникшей проблемы. Вы тренер, вам и решать. Метод первый. Убить зверя. Этот метод работает всегда. Впредь вы никогда не столкнетесь с подобной поведенческой проблемой у данного субъекта. Этот метод распространен во всем мире и считается единственным методом борьбы с собаками, которые убивают овец. Смертная казнь – это метод номер один. Каковы бы ни были моральные или иные оправдания смертной казни, убив убийцу, вы лишите его возможности совершить новые убийства. Метод номер один избавляет вас от проблемы, одновременно избавляя и от источника проблемы, временно или постоянно. Сотрудника можно уволить, с супругом развестись, с неаккуратным соседом разъехаться. Все это – случаи применения метода номер один. С новыми людьми могут возникнуть новые проблемы, но субъект, чье поведение вас особенно раздражало, исчезает, и его поведение исчезает вместе с ним. Метод номер один довольно жесток, но иногда является единственным выходом. К нему прибегают, когда проблема слишком обостряется и становится ясно, что справиться с ней другими способами не удастся. Предположим, родитель, супруг или даже ребенок бьет вас. Бывает, что в такой ситуации человека, склонного к насилию, физически устраняют. В определенных случаях такая самооборона признается вполне оправданной. Но мы с вами поговорим о других, более гуманных случаях применения метода номер один. У одного моего кота была неприятная привычка по ночам пробираться на кухню и мочиться на конфорку плиты. Когда на следующий день я, ничего не подозревая, зажигала эту конфорку, По дому распространялся ужасающий запах. Кот мог свободно гулять на улице. Я никогда не заставала его за этим занятием. Когда я накрывала плиту, то он мочился на крышку. Я никак не могла понять мотивов его поступка. В конце концов, я решила, что кота придется усыпить. Метод номер один. Существует много простых и распространенных вариантов метода номер один. Ребенка можно отправить в его комнату, чтобы он не мешал взрослым разговаривать. Собаку можно привязать, чтобы она не гонялась за машинами. Людей, совершивших преступления на различные сроки помещают в тюрьму. Такие действия мы привыкли считать наказанием. Метод номер два. Сами субъекты порой считают их наказанием, а порой нет. В любом случае, все это варианты применения метода номер один. С помощью этого метода поведение устраняется, поскольку субъект теряет физическую возможность совершить подобные действия или физически устраняется из вашей жизни. Очень важно понимать, что метод номер один никого и ничему не учит. Устранив физическую возможность демонстрации нежелательного поведения путем тюремного заключения, развода или смертной казни, вы ничему не учите субъекта. Кажется, что человек, которого посадили в тюрьму за кражу, дважды подумает, прежде чем украсть что-то вновь. Но жизнь показывает, что преступники часто становятся рецидивистами. Единственное, в чем можно быть уверенным, что он не украдет ваш телевизор, пока будет сидеть в тюрьме. Поведение не всегда подчиняется правилам здравого смысла. Если поведение уже сформировано и считается хорошим способом получить подкрепление – Если наличствуют мотивации и соответствующие обстоятельства, поведение обязательно будет проявляться снова и снова. Когда субъект находится в заключении, он ничему не учится. Невозможно модифицировать поведение, которое не проявляется. Ребенок, которого заперли в его комнате, может чему-то научиться. В нем, к примеру, могут проснуться чувства обиды и страха. Но вряд ли ваш поступок научит его вести вежливый разговор с окружающими. Отвяжите собаку, и она снова начнет гоняться за проезжающими мимо машинами с громким лаем. Метод номер один существует в нашей жизни. Часто он оказывается самым практичным и не обязательно жестоким. Мы часто прибегаем к временному заключению, когда у нас нет времени воспитывать субъекта или наблюдать за ним. Детей часто сажают в манеж или на детское креслице. Какое-то время дети не возражают. Сегодня, когда большинство людей держат домашних животных преимущественно дома, маленьких щенков тоже помещают в небольшие манежи. Собакам нравится иметь уютное место, где можно спать, поэтому они быстро привыкают к таким манежам и отправляются в них добровольно. Даже маленькие щенки не любят мочиться в постель, поэтому, когда вы не можете наблюдать за животным, лучше всего посадить его в манеж. Это снизит вероятность неприятных событий и подготовит щенка к воспитательной прогулке. Прогулка, на которой щенок сможет облегчиться, станет для него прекрасным положительным подкреплением. Если вам нужно оставить щенка на длительное время, посадите его в проволочный вольер, где пол будет заслан газетой. В уголке устроите манежек, у щенка будет место для игр и для отдыха. Если он захочет облегчиться, то сделает это в вольере, а вам будет легко убирать за ним, да и пятен на ковре в гостиной не останется. Примеры применения метода номер один – убить зверя. Метод номер один решает проблему, но он подходит не для каждой ситуации. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязную одежду. Решение – смените соседа. Поведение. Собака на дворе лает всю ночь. Решение – пристрелите собаку. Продайте ее. Сделайте ей операцию по перерезанию голосовых связок. Поведение. Дети слишком шумят в машине. Решение. Отправьте их домой пешком. Отправьте их на автобусе. Попросите кого-нибудь другого отвезти детей. Поведение. Супруг постоянно приходит домой в плохом настроении. Решение. Разведитесь. Поведение. Удар в теннисе никак не выходит. Решение. Бросьте теннис. Поведение. У вас появился сварливый или ленивый сотрудник. Решение. Увольте его. Поведение. Вы терпеть не можете писать благодарственные письма. Решение. Никогда не пишите благодарственных писем. Может быть, тогда люди перестанут делать вам подарки. Поведение. Кот постоянно залезает на кухонный стол. Решение. Держите кота на улице или избавьтесь от него. Поведение. Водитель автобуса очень груб, и это выводит вас из себя. Решение. Сойдите с автобуса и дождитесь другого. Поведение. Взрослый отпрыск, которому давно пора стать самостоятельным, хочет снова жить с родителями. Решение. Скажите «нет» и не уступайте. Метод 2. Наказание. Этот метод любим многими. Сталкиваясь с нежелательным поведением, мы сразу же вспоминаем о наказаниях. Поставить ребенка в угол, хлестнуть собаку поводком, задержать оплату, сменить компанию, пытать диссидента, начать войну. Но наказание – очень неуклюжий способ модификации поведения. На самом деле, чаще всего наказание вообще неэффективно. Прежде чем обсуждать, чего можно, а чего нельзя добиться с помощью наказания, давайте поговорим о том, что происходит, когда мы прибегаем к этому способу, а он не работает. Предположим, вы наказали ребенка, собаку или сотрудника за нежелательное поведение, а это поведение проявляется снова. Говорим ли мы, значит, наказание не помогает, попробуем другой способ. Нет, мы усиливаем степень наказания. Если угол не помог... Ребенка можно отшлепать. Если ребенок получил плохие оценки, его можно лишить велосипеда. Если оценки не стали лучше, то забираем и скейтборд. Сотрудники не хотят работать? Запугаем их. Не помогает? Уменьшим им зарплату. Никаких результатов? Уволим и вызовем национальную гвардию. Бичевание не заставило еретика раскаяться? Может быть, поможет испанский сапожок или костер? Самое неприятное в эскалации наказания то, что этот процесс практически бесконечен. Поиск наказания настолько серьезного, что, может быть, хоть это заставит его задуматься, не помогает в работе с человекообразными обезьянами и слонами. И тем не менее, люди с доисторических времен старались сделать именно это. Одна из причин, по которым наказание является неэффективным, заключается в том, что наказание не совпадает с нежелательным поведением – а происходит позднее, а в случае уголовного наказания намного позднее. Таким образом, субъект может не связать наказание с совершенным ранее нежелательным поступком. У животных такая связь не формируется никогда, у людей – часто. Если за кражу машины каждый раз отрубать палец, а каждую неправильно припаркованную машину поджигать, то кража собственности и штрафы за неправильную парковку попросту исчезнут. Метод номер два, как и метод номер один, ничему не учат. Если мгновенное наказание и может остановить нежелательное поведение, то никаким улучшением способствовать оно не будет. Наказание не может научить ребенка тому, как получить хорошие оценки. Самое большое, на что может рассчитывать наказывающий, так это на изменение мотивации ребенка. Ребенок попытается изменить поведение в будущем, чтобы избежать новых наказаний изменять поведение в будущем, чтобы избежать последствий, которые будут проявляться тоже в будущем, концепция практически недоступная для понимания. Если человек поймает собаку и побьет ее за то, что она охотится на кроликов, собака не сможет понять, какой именно ее поступок вызвал наказание. Она начнет бояться хозяина. И это позволит хозяину отзывать ее, когда она будет охотиться на кроликов. Впрочем, может случиться и по-другому. Услышав крик хозяина, собака стримглав помчится прочь. Трепка сама по себе никоим образом не повлияет на привычку гоняться за кроликами. Особенно плохо связывают наказание с преступлением кошки. Подобно птицам, они пугаются, когда на них кричат, но ничему не учатся. Вот почему люди считают, что кошки не поддаются дрессировке. И действительно, с помощью наказаний кошек ничему научить нельзя, зато методы положительного подкрепления действуют на них очень хорошо. Примеры применения метода 2. Наказание. Этот метод редко бывает эффективным, а при повторении его эффективность еще больше снижается. Однако он же является и самым распространенным. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязную одежду. Решение. Кричите и ругайтесь. Пригрозите собрать и выбросить всю грязную одежду или сделайте это. Поведение. Собака на дворе лает всю ночь. Решение. Выйдите и ударьте собаку или облейте ее из шланга, когда она лает. Нота Бена. Собака будет очень рада видеть вас. Скорее всего, она просто простит наказание. Поведение. Дети слишком шумят в машине. Решение. Накричите на них, пригрозите, обернитесь и стукните кого-нибудь из них. Поведение. Супруг постоянно приходит домой в плохом настроении. Решение. Начните ссору, пусть ужин подгорит, ругайтесь, кричите, плачьте. Поведение. Удар в теннисе никак не выходит. Решение. Начинайте ругаться. Выйдите из себя. При каждом плохом ударе жестоко критикуйте себя. Поведение. У вас появился сварливый или ленивый сотрудник? Решение. Ругайтесь и критикуйте. Лучше всего в присутствии других сотрудников. Пригрозите уменьшить зарплату или сделайте это. Поведение. Вы терпеть не можете писать благодарственные письма. Решение. Накажите себя. Откладывайте неприятное дело на потом и в то же время терзайтесь чувством вины. Поведение. Кот постоянно залезает на кухонный стол. Решение. Дайте коту по морде и или гоняйтесь за ним, пока он не выскочит из кухни. Поведение. Водитель автобуса очень груб, и это выводит вас из себя. Решение. Запомните номер автобуса, пожалуйтесь в компанию, постарайтесь добиться, чтобы водителя перевели, сделали ему выговор или уволили. Поведение. Взрослый отпрыск, которому давно пора стать самостоятельным, хочет снова жить с родителями. Решение. Пусть взрослый отпрыск поселится в вашем доме, но вы должны сделать его жизнь невыносимой. Хотя наказание или угроза наказания не помогает субъекту понять, как же следует изменить поведение, они все же чему-то учат. Особенно ярко этот аспект проявляется в тех случаях, когда поведение настолько сильно мотивировано, что субъект просто должен его продолжать. Голодный человек будет красть еду, а подросток считает себя обязанным вступить в молодежную банду. Наказание учит тому, что нужно стараться не быть пойманным. Под угрозой наказания человек или животное быстро становятся хитроумными и ловкими. Довольно печальная ситуация в семье, но пока еще не столь серьезная в обществе в целом. Повторяющиеся или жестокие наказания имеют очень неприятные побочные эффекты. Страх, гнев, обида, сопротивление, даже ненависть со стороны наказываемого, а порой и со стороны наказывающего тоже. Такие психические состояния не способствуют обучению. Если только вы не хотите научить наказываемого страху, гневу и ненависти, эти эмоции порой сознательно вырабатываются в процессе подготовки террористов. Нам кажется, что наказание эффективно, потому что порой, когда субъект понимает, за какой поступок его наказали, Когда мотивация поступка недостаточно сильна, и когда субъект в состоянии контролировать свое поведение, наказание не может отучить ребенка мочиться в постель, к примеру. После наказания нежелательное поведение прекращается. Ребенок, которого сурово отчитали за то, что он в первый раз изрисовал мелом стены в доме, может прекратить уродовать дом. Гражданин, которого поймали на уклонение от уплаты налогов и оштрафовали за это, может не совершить подобной попытки в будущем. Наказание – лучший способ прекращения нежелательного поведения, если оно проявилось впервые, еще не превратилось в устойчивую привычку. Наказание эффективно, когда оно для субъекта в Тогда человек или животное просто не могут сопротивляться шоку. Мои родители наказали меня в детстве всего два раза, да и то ограничились выговорами. Один раз это случилось, когда меня в шесть лет застали за мелкой кражей. А в пятнадцать лет я пропустила школу, и все думали, что меня похитили. Исключительная редкость наказаний способствовала повышению их эффективности. Оба вида нежелательного поведения исчезли раз и навсегда». Если вы собираетесь пользоваться наказанием, то можете сделать так, чтобы субъект воспринял стимул как следствие собственных действий, а не как нечто, связанное с вами. Предположим, у вас есть большая лохматая собака, которая обожает валяться на диване, а вам это не нравится. Наказание, выговоры и тому подобное может помешать собаке залезть на диван в вашем присутствии. Но стоит вам отлучиться, и все повторится снова. Старый трюк дрессировщиков – Несколько маленьких мышеловок на диване – наказание в отсутствии хозяина. Когда собака прыгнет на диван, мышеловки сработают, и пес ощутит боль. Мышеловки накажут собаку за то, что она прыгнула на диван. Это событие является подкреплением того, чтобы оставаться на полу. Это позволит избежать мышеловок и боли. Одного отрицательного опыта будет достаточно для того, чтобы избавить животное от нежелательного поведения и отвадить от дивана. Хочу добавить, что этот прием хорошо работает с одними собаками, но совершенно бесполезен с другими. Один хозяин боксера рассказал, что его собака, столкнувшись с мышеловками во второй раз, просто набросила на них покрывало, а потом преспокойно улеглась на него поверх ловушек. Когда наказание эффективно прекращает нежелательное поведение, то такая последовательность событий становится настоящим подкреплением для наказывающего. Впредь он будет стремиться пользоваться этим методом еще чаще. «Меня всегда удивляет та глубокая уверенность в эффективности наказания, которую демонстрируют некоторые люди». Я не раз сталкивалась с такой уверенностью у школьных учителей, спортивных тренеров, руководителей разных рангов и родителей, при исполненных самых благих намерений. Привычка к использованию наказаний сформировалась у них благодаря ряду успехов в искоренении нежелательных поступков. Эти люди продолжали упорствовать в своем заблуждении, несмотря на логические доказательства противоположного. Несмотря на то, что другие учителя, другие тренеры, другие руководители, генералы, президенты и родители добиваются лучших результатов, вообще не прибегая к наказанию. Наказание часто вызвано стремлением «отомстить». Наказывающего может вообще не волновать, изменится поведение наказываемого или нет. Он просто мстит, иногда не лично наказываемому, а обществу в целом. Вспомните черствых клерков, которые с плохо скрываемым удовольствием затягивают получение документов, требуют все новые и новые справки. Вы не можете получить водительские права, банковский заем или пропуск в библиотеку, и вам приходится ходить за ними снова и снова? Наказанными оказываетесь не только вы, но и эти клерки тоже. Наказание становится подкреплением для наказывающего, потому что позволяет продемонстрировать и упрочить доминирование. Вплоть до дня, когда мальчик вырастет достаточно большим, чтобы дать жестокому отцу сдачи, отец чувствует себя хозяином положения. Да так оно на самом деле и есть. Стремление к господству лежит в основе нашей любви к применению наказаний. Главная цель – установить и поддержать доминирование. Наказывающий более всего заинтересован не в желательном поведении, а в том, чтобы доказать свой более высокий статус. Иерархия доминантности, борьба за нее и ее проверка – это фундаментальная характеристика всех социальных групп, будь то стая гусей или правительства большой страны. Но, пожалуй, только мы, люди, умеем использовать наказание главным образом для того, чтобы получить награду в виде уверенности в собственном господстве. Когда в следующий раз вам захочется кого-то наказать, подумайте, действительно ли вы хотите, чтобы собака, ребенок, супруг или сотрудник изменили определенное поведение? Если да, то это проблема научения. А вы должны понимать, что наказание весьма слабый в этом отношении метод. А может быть, вам хочется отомстить? В таком случае постарайтесь найти для себя более адекватное подкрепление. А может быть, вы действительно хотите, чтобы собака, ребенок, супруг, сотрудник, соседнее государство или кто угодно прекратили вам перечить? Может быть, вам нужно, чтобы никто не оспаривал вашего превосходства и суждений? В таком случае налицо конфликт доминирования, и разбираться вам придется самим собой чувство вины и стыда являются формами самонаказания. Нет чувства более мучительного, чем холодная рука вины, сжимающая сердце человека. Это наказание – чисто человеческое изобретение. Некоторые животные, чаще всего собаки, порой демонстрируют смущение. Но мне кажется, что ни один зверь не станет тратить время, страдая от чувства вины за поступок, совершенный в прошлом. Степень чувства вины весьма различна. Один человек совершенно спокоен после совершения серьезного преступления. Другой же будет терзаться чувством вины за то, что жует резинку. Многие не испытывают чувства вины и стыда в повседневной жизни не потому, что считают себя совершенными или являются бесчувственными гедонистами. Просто эти люди воспринимают собственное поведение иначе. Если они совершают нечто такое, что впоследствии их обеспокоит, то ведь они не совершают ничего подобного. Другие же раз за разом повторяют одни и те же ошибки, ведут себя на вечеринках как полные идиоты, говорят близким людям ужасные вещи, и мучительное чувство вины, испытываемое ими на следующий день, их не останавливает. Можно подумать, что страх перед чувством вины является сдерживающим средством. Но, как правило, когда мы совершаем поступок, за который впоследствии будем терзаться чувством вины, то делаем это абсолютно бесстрашно. Как средство изменения поведения, чувство вины стоит в одном ряду с поркой или любой другой формой отсроченного наказания. Эффективность его не слишком высока. Если вам свойственно наказывать себя подобным образом, а большинство из нас учится этому в самом раннем детстве, Вы должны понимать, что это применение метода номер два, а вовсе не обязательно нечто такое, чего вы действительно заслуживаете. Возможно, у вас есть веские причины желать избавиться от поведения, которое вызывает чувство вины. Но гораздо больше пользы вам принесет другой метод или сочетание методов, отличных от самонаказания. Метод три. Отрицательное подкрепление. Отрицательное подкрепление – это любое неприятное событие или стимул, пусть даже самый незначительный, которого можно избежать или остановить, изменив поведение. Корова в поле, обнесенном электрической оградой, касается носом проволоки, чувствует удар и отступает. Боль тут же прекращается. Корова учится избегать боли, не приближаясь к изгороди. Поскольку касание изгороди повлекло за собой наказание, было подкреплено стремление держаться подальше от проволоки. При этом использовалось отрицательное, а не положительное подкрепление. Жизнь полна отрицательных подкреплений. Когда сидеть неудобно, мы меняем положение. Наших знаний достаточно, чтобы укрыться от дождя. Некоторые люди находят запах чеснока аппетитным, другим же он отвратителен. Стимул становится отрицательным подкреплением только тогда, когда субъект воспринимает его как неприятный и изменяет поведение, меняет позу или место, садится подальше от любителя чеснока, чтобы устранить источник неприятностей. Как мы уже говорили в главе 1, почти все традиционные приемы дрессировки животных состоят из дозированного применения отрицательного подкрепления. Лошадь учит поворачивать налево, дергая за левый повод. Повернув в требуемом направлении, лошадь избавляет себя от неприятного ощущения в левом углу рта. Слоны, буйволы, верблюды и другие вьючные животные двигаются вперед, останавливаются и тянут грузы для того, чтобы избежать рывка повода, укола или удара стеком или кнутом. Отрицательное подкрепление можно использовать для формирования поведения. Как и положительное, отрицательное подкрепление должно быть однозначно связано с поведением, на которое вы хотите воздействовать. Избавиться от неприятностей можно в том случае, если реакция правильна. К сожалению, поскольку отрицательное подкрепление в любой форме приводит к изменению поведения, этот факт подкрепляет поведение человека, использующего такой метод. Как и в случае наказания, склонность к использованию отрицательного подкрепления нарастает. Те, кто любит пилить своих близких, иногда добиваются желательного результата, и это подталкивает их к дальнейшему использованию того же приема. Они пилят и пилят, пилят и пилят, вне зависимости от того, достигнут желательный результат или нет. Вспомните мать из книги Филиппа Ротто «Случай Портнова», которая жалуется пришедшему к ней в гости сыну. «Мы тебя совсем не видим!» Положительные и отрицательные подкрепления часто бывают взаимными. Психолог-бихевиорист Мирна Либби поведала мне прекрасный пример. Ребенок устроил в кондитерской настоящую истерику, выпрашивая у матери конфеты. Истерика была положительно подкреплена шоколадкой – Но произошло и более серьезное событие. Мать получила положительное подкрепление своего поступка, поскольку столь неприятная для родителей истерика на людях тут же прекратилась. Истерики могут стать частью порочного круга. Родитель готов пойти на что угодно, он будет успокаивать, протестовать, ругаться и подкреплять, чтобы только остановить истерику. Поэтому истерики случаются чаще, а из-за этого нарастают и подкрепляющие усилия родителей. Я знаю одну семью, где ребенок практически каждый вечер во время ужина закатывает полноценные 15-20 минутные истерики. И поведение ребенка, и тревожные реакции родителей из-за неразрывного сплетения положительных и отрицательных подкреплений прочно сформировались и поддерживаются. Такая ситуация в семье сохраняется более трех лет. Люди постоянно применяют случайные отрицательные подкрепления друг к другу. Предупреждающий взгляд, нахмуренные брови, неодобрительное замечание. Жизнь некоторых детей и некоторых супругов заполнена ежедневными попытками вести себя так, чтобы не натолкнуться на неодобрение. Ребенок, которого часто наказывают, становится враждебно настроенным, хитрым, а став взрослым, сам начинает применять наказание сплошь и рядом». Ребенок же, который вырастает, стремясь не заслужить одобрение а получить передышку, хотя бы временную, от хронического неодобрения, может стать запуганным, постоянно сомневающимся в себе и вечно тревожащимся взрослым. Психотерапевт, который занимается пациентами с фобиями, рассказывал мне, что его клиенты, страдающие иррациональными страхами толпы или замкнутого пространства, в детстве получали полный набор отрицательных подкреплений. Поскольку человек может эффективно использовать отрицательное подкрепление, как, впрочем, и наказание, для формирования желательного поведения, такой опыт подкрепляет готовность тренера к принуждению. Как заметил мне Мюррей Сидман, несколько успешных случаев применения даже умеренного отрицательного подкрепления могут превратить тренера в человека, пользующегося исключительно отрицательным подкреплением. Однако, поскольку отрицательное подкрепление является отрицательным стимулом, то есть чем-то таким, чего субъект старается избежать, в любом случае его применение присутствует элемент наказания. Потяните за левый повод, и вы накажете лошадь за стремление держать голову прямо. Поворот же налево будет отрицательно подкреплен. Традиционный дрессировщик обычно не считает отрицательное подкрепление, использование поводив, электроошейника или вербальной коррекции – Наказанием. В конце концов, говорят дрессировщики, эти средства используются мягко и умеренно. Если животное действительно нужно наказать, в распоряжении дрессировщика есть более жесткие средства. Ведь длительное использование похвалы и положительного подкрепления не приносит вреда. Так почему же вредно использование подкрепления отрицательного? Оценить силу отрицательного стимула может лишь тот, кому он применяется. То, что тренеру кажется мягким и умеренным, животному может показаться чудовищно жестоким. Более того, поскольку все отрицательные подкрепления по определению включают в себя элемент наказания, длительная практика использования отрицательного подкрепления подвергает вас риску непредсказуемого скатывания к наказаниям. В человеке или животном возникает чувство страха, смятения, сопротивления. Субъект становится пассивным и безинициативным. Все же, что происходит вокруг, и сам тренер или дрессировщик становятся неприятными и нелюбимыми. Возникает стремление избежать процесса обучения или даже бежать прочь. Поскольку тренинг с отрицательным подкреплением является традиционной и распространенной системой, печальные результаты сразу же очевидны. Я присутствовала на общенациональных соревнованиях собак по послушанию. Меня поразили унылые морды, опущенные хвосты и осторожные движения многих собак, показавших наилучшие результаты. Придите в любую школу верховой езды или на конные соревнования и спросите себя, выглядят ли лошади-участницы счастливыми». Большинство людей, даже профессиональные наездники и те, кто считает себя современными и гуманными инструкторами, просто не знают, как выглядит счастливая лошадь. Им не доводилось такое видеть. Метод отрицательного подкрепления может использоваться с лучшими намерениями, как было показано раньше на примере пугливой ламы. Собака моей дочери очень ласковая. Она всегда стремится лизнуть ребенка в лицо. Собака годовалому ребенку нравится – А вот ее поведение не очень. Ребенок понял, что собака останавливается, когда он протягивает руки вперед и кричит. Теперь, когда собака, виляя хвостом, подходит к ребенку, тот применяет изученный прием и избавляет себя от прикосновений собачьего языка. Ребенок абсолютно счастлив и порой пытается, с гораздо меньшим успехом, точно так же избавить себя от назойливости родителей и других людей. Но в целом маленькие дети – это единственная разновидность существ, которым бессмысленно применять метод отрицательного подкрепления. Очень трудно помешать маленькому ребенку сделать то, что ему нужно и чего он хочет, с помощью одних только отрицательных стимулов. Дети не понимают техники тайм аута на них не действуют выговоры. Малыш, который тянется за безделушками, украшающими бабушкин журнальных столик, никакого внимания не обратит на предупреждающий окрик. Если шлепнуть его по руке, он заплачет, но тянуться за заветной целью не прекратит. Гораздо полезнее было бы применить метод номер восемь – смена мотивации, то есть отодвинуть предметы за пределы досягаемости, или метод номер пять – выработка несовместимого поведения, дав малышу что-то другое, что займет его мысли. Впрочем, можно воспользоваться сразу обоими методами. Маленькие дети не запрограммированы на уклонение от отрицательных стимулов, а вот при наличии положительного подкрепления они учатся быстро и охотно. Можно сказать, что дети рождены для радости, а не для подчинения. Детеныши животных тоже гораздо быстрее учатся с помощью положительного подкрепления. Наказание и отрицательное подкрепление пугают их. Традиционные дрессировщики собак обычно не приступают к тренингу послушания, пока собаке не исполнится полгода. Они считают щенков слишком маленькими, чтобы их можно было чему-то научить. На самом деле проблема заключается в том, что формальная дрессировка основана на отрицательных стимулах, а маленькие щенки не могут учиться подобным образом. Похвала, ласка и пища способны научить щенка чему угодно, причем даже в самом юном возрасте. Но наденьте на маленького щенка электроошейник и попытайтесь научить его стоять, сидеть или лежать, и вы напугаете его до полусмерти, прежде чем он хоть что-то усвоит. Есть еще один вид субъектов, не поддающихся дрессировке с помощью отрицательного подкрепления. Я говорю о диких животных. Любой, кто когда-нибудь держал у себя диких животных – оцелота, волка, енота или выдру – знает, что приказам они не подчиняются. Очень трудно, к примеру, научить волка гулять на поводке, даже если вы растили его с младенчества, и он совершенно ручной. Достаточно потянуть за поводок, и волк автоматически начнет тянуть в другую сторону. Если вы проявите настойчивость и потянете сильнее, любой самый спокойный и общительный волк впадает в панику и пытается бежать прочь. Возьмите на поводок ручную выдру, и вы либо пойдете туда, куда хочет она, либо будете тянуть ее за поводок изо всех сил. Похоже, что золотой середины здесь нет. С диким животным вам не удастся добиться послушания с помощью легкого рывка поводка. То же самое происходит и с дельфинами. Несмотря на то, что эти животные очень легко обучаются, они отчаянно сопротивляются любым проявлениям силы. Толкните дельфина, и он толкнет вас в ответ. Попытайтесь перегнать дельфина из одного бассейна в другой с помощью сетей. Как только дельфины чувствуют, что пространство сужается, то самые смелые бросаются на сеть, а робкие в беспомощном страхе опускаются на дно бассейна. Можно сформировать желательное поведение с помощью положительного подкрепления. Вполне возможно научить дельфинов спокойно плыть перед сетью. Но даже если это вам удалось, любые действия с сетью требуют пристального внимания. Кто-то должен наблюдать за процессом, чтобы броситься в воду и освободить животное, которое запуталось в сети, прежде чем оно утонет. Примеры применения метода 3. Отрицательное подкрепление. Отрицательное подкрепление в некоторых ситуациях может быть эффективным и предпочтительным. Описанный здесь прием с автомобилем работает очень хорошо, особенно если дети слишком устали. Полезно будет переключить их на приятное занятие, игру или песни. Метод номер пять. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязную одежду. Решение. Выключите телевизор. Или не готовьте ужин, пока грязная одежда не будет убрана. По достижении цели устраните отрицательное подкрепление. Для начала поощряйте даже умеренные усилия, направленные в нужную сторону. Поведение. Собака на дворе лает всю ночь. Решение. Направьте на собачью конуру яркий луч света. Выключите свет, когда собака перестанет лаять. Поведение. Дети слишком шумят в машине. Решение. Когда уровень шума становится невыносимым, остановите машину, почитайте книгу, не обращайте внимания на требования ехать дальше, это тоже шум. Трогайтесь с места, только когда наступит полная тишина. Поведение. Супруг постоянно приходит домой в плохом настроении. Решение. Отвернитесь или выйдите из комнаты, когда тон супруга становится недопустимым. Возвращайтесь только тогда, когда он замолчит или станет говорить нормально. Поведение. Удар в теннисе никак не выходит. Решение. Пусть тренер или наблюдатель вербально исправляет каждый ваш плохой удар словами «Ай-яй-яй» или «Нет». После этого старайтесь бить так, чтобы не слышать раздражающих слов. Поведение. У вас появился сварливый или ленивый сотрудник. Решение. Усильте контроль, ругайте сотрудника за каждое плохо выполненное задание. Поведение. Вы терпеть не можете писать благодарственные письма. Решение. Отрицательное подкрепление вы получите от друзей и родственников автоматически. Тетя Элис сообщит вам о том, как ее беспокоит то, что вы так и не получили ее шарф, а родственники дадут вам понять, что поблагодарить тетю нужно обязательно, и сделают они это очень и очень неприятно для вас. Поведение. Кот постоянно залезает на кухонный стол. Решение. Разложите на кухонном столе скотч клейкой стороной вверх. Поведение. Водитель автобуса очень груб, и это выводит вас из себя. Решение. Встаньте в дверях или рядом с водителем, чтобы он не мог тронуться, пока вы не уйдете. Сходите с места только тогда, когда он замолчит. Поведение. Взрослый отпрыск, которому давно пора стать самостоятельным, хочет снова жить с родителями. решение Пусть взрослый отпрыск приезжает, но вы должны установить для него те же условия, какие установили бы для постороннего, снимающего комнату в вашем доме. Он должен оплачивать коммунальные услуги, покупать продукты, участвовать в стирке и присматривать за младшими детьми. Его переезд должен быть оправдан в финансовом отношении. Психолог Гарри Франк считает, что сопротивление отрицательному подкреплению является принципиальным отличием животного дикого от домашнего. Все домашние животные очень восприимчивы к отрицательному подкреплению. Их можно погонять, вести за собой и заставлять делать то, что необходимо человеку. Люди сознательно или случайно выработали в домашних животных эту черту с помощью направленного отбора. Ведь если корову невозможно пасти и направлять, и она, подобно волку или дельфину, либо сопротивляется стимулу, либо в панике убегает, то ночью она окажется вне загона и будет сожжена львами, если раньше ее не зарежут и не съедят сами хозяева. Гены такой коровы не должны сохраняться в генофонде популяции. Послушание, проявляется ли оно в готовности подвергаться ударам или в отказе от реакции дерись или беги» на слабое отрицательное подкрепление – может использоваться в принудительном обучении. Это качество заложено во всех домашних животных, за исключением кошек. Очень трудно научить кошку гулять на поводке. Придите на выставку кошек, и вы заметите, что профессионалы даже не пытаются. Кошек носят или держат в клетках, но они никогда не ходят по рингу на поводке. Гарри Франк объясняет это тем, что кошка не является настоящим домашним животным, а следовательно, не так восприимчива к отрицательному подкреплению. Кошка – это комменсал животное, которое, подобно крысе или таракану, сосуществует рядом с нами ради собственной выгоды. Но скорее кошка – симбионт, животное, которое общается с нами ради взаимной выгоды. Кошка получает от человека пищу, кровь и ласку, а взамен она ловит мышей, развлекает и успокаивает нас. А вот о работе или послушании речь даже не идет. Вот почему многие люди не любят кошек и мне нравится кошачья неуправляемость. Всем котоненавистникам я могу посоветовать один прием, который для кошек равносилен наказанию и отрицательному подкреплению. Нужно брызнуть водой прямо кошке в морду. Как-то раз я пришла в гости к своей подруге в новом черном шерстяном платье. Белая ангорская кошка стала упорно лезть мне на колени. Хозяйке дома это нравилось, но мне совершенно не хотелось подняться из-за стола в белой кошачьей шерсти. Когда подруга отвернулась, я окунула пальцы в бокал с вином и брызнула кошке в морду. Она сразу же ушла и больше не возвращалась. Мой поступок стал хорошим и полезным отрицательным подкреплением. Метод 4. Угасание. Если вы учите крысу нажимать на рычаг в обмен на пищевое подкрепление, а потом выключите подачу лакомства, крыса какое-то время будет продолжать нажимать на рычаг столь же энергично, но потом этот навык у нее исчезнет. Поведение просто угаснет. Термин «угасание» пришел к нам из психологических лабораторий. Речь идет об угасании не животного, а поведения. То есть поведение исчезает само по себе из-за отсутствия подкрепления. Поведение, которое не приносит результатов, ни хороших, ни плохих, никаких, со временем исчезает. Это не означает, что вы можете не обращать на нежелательные поступки никакого внимания, и они исчезнут. Игнорирование человеческого существа само по себе уже результат. Это совершенно социальный поступок. Нельзя с уверенностью ожидать прекращения нежелательного поведения только потому, что вы не обращаете на него внимания. Если поведение подкреплялось вниманием, то игнорирование может принести результаты. Однажды я наблюдала за репетицией Нью-Йоркского филармонического оркестра под руководством Томаса Шипперса. Свирепый дирижер, но и свирепый оркестр. Когда Шипперс подошел к Пюпитру, оркестр начал дурачиться, деревянные духовые сыграли Дикси, скрипки совершенно по-человечески вздохнули «ох-ох-ох». Шипперс не обратил на это никакого внимания, и все быстро успокоились. «Я считаю, что в человеческом взаимодействии угасание лучше всего применять для исправления вербального поведения». Только так можно эффективно пресечь хныканье, ворчание, надоедливые просьбы и угрозы. Если такое поведение не приносит результатов и не воздействует на партнера, оно быстро угасает. Помните, что достижение цели является положительным подкреплением. Брат, который выводит сестренку из себя, дергая ее за косичку, получает положительное подкрепление. Когда вы ожидаемо реагируете на поведение человека, который сознательно старается завести вас, Он одерживает победу. Мы часто невольно или случайно подкрепляем поведение, которое хотели бы устранить. Привычку хныкать в детях воспитывают родители. Любой ребенок, который устал, голоден или раздражен, может захныкать. Но первоклассным нытиком становится тот ребенок, родители которого обладают высокой степенью самоконтроля. Они способны выдерживать такое поведение оттруска довольно долго и лишь потом сдаются и говорят. «Ну ладно, я куплю тебе это чертово мороженое. Теперь ты заткнешься, наконец?» Мы забываем или просто не понимаем, что такое подкрепление способствует поддержанию нежелательного поведения. А то, что подкрепление поступает через неравномерные промежутки времени, делает такое поведение очень продолжительным. Однажды я видела в Большом универмаге очень милую девочку лет шести. Она вывела из себя мать... Бабушку и всех продавщиц отдела белья виртуозным исполнением партии. «Но ты же говорила, ты обещала, я не хочу!» И так далее, и тому подобное. Насколько я могла понять, ребенок устал ходить по магазину, и, скорее всего, вполне обоснованно. А может быть, девочка просто устала? Точка. Она хотела уйти. Она давно поняла, что получить желаемое можно только хныканьем и нытьем, поскольку такое поведение всегда приносит подкрепление. Что вы будете делать, если вам придется полдня провести, присматривая за чужим хнычущим ребенком? Вот что делаю я. Как только ребенок начинает гнусаво хныкать или протестовать против чего-либо, я сразу же сообщаю, что нытье на меня не действует. Такое заявление дает ребенку пищу для размышления. Он и не думал, что его поведение называется нытьем. Он считал, что это логичный и даже блестящий метод убеждения. Когда ребенок перестает хныкать, я сразу же подкрепляю желательное поведение – хвалю или обнимаю малыша. Если ребенок об этом забывает и начинает хныкать снова, я прекращаю это поведение, поднимая брови или бросая на малыша предупреждающий взгляд. Нытики обычно бывают очень разумными и милыми детьми. С ними интересно играть. За увлекательной игрой привычка ныть и хныкать угасает. Одна из проблем исправления поведения, проявляющегося в словах, заключается в том, что люди испытывают необъяснимый пиетет к языку. Слова обладают почти магической силой. Когда нас запугивают, надоедают нам просьбами или нытьем, мы обычно реагируем на слова, а не на поведение. Особенно ярко это проявляется в супружеских ссорах, На слова «Но ты же обещал!» Следует ответ «Нет, я не обещал!» Или «Я знаю, но завтра мне нужно лететь в Чикаго, и я никак не могу сделать то, что обещал. Разве ты не понимаешь?» Такой разговор может длиться вечно. Примеры применения метода 4. Угасание. Метод номер четыре не всегда помогает избавиться от прочно усвоенного поведения, несущего в себе награду. Однако он вполне эффективен в борьбе с нытьем, дурным настроением или поддразниванием. Даже маленькие дети способны понять и получить от этого удовольствие, что они могут избавиться от поддразнивания со стороны старших, просто не реагируя на подобное поведение. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязную одежду. Решение. Дождитесь, когда он, наконец, станет взрослым. Поведение. Собака на дворе лает всю ночь. Решение. Такое поведение само по себе является подкреплением и редко исчезает спонтанно. Поведение. Дети слишком шумят в машине. Решение. Определенный уровень шума вполне естественен и безвреден. Пусть дети резвятся, им самим скоро надоест. Поведение. Супруг постоянно приходит домой в плохом настроении. Решение. Относитесь к подобной ситуации просто. Собака лает, ветер носит. Не обращайте никакого внимания. Поведение. Удар в теннисе никак не выходит. Решение. Работайте над другими ударами. Работай ног и так далее. Попробуйте сделать так, чтобы ошибки исчезли просто потому, что вы на них не концентрировались. Поведение. У вас появился сварливый или ленивый сотрудник. Решение. Если дурное поведение – это способ привлечения внимания, устраните внимание. Однако увиливание от работы может являться подкреплением само по себе. Поведение. Вы терпеть не можете писать благодарственные письма. Решение. Такое поведение обычно угасает с возрастом. Жизнь становится полна массы неприятных, но обязательных занятий. Приходится заполнять налоговые декларации и оплачивать счета. Тогда написание благодарственного письма становится настоящим удовольствием. Поведение. Кот постоянно залезает на кухонный стол. Решение. Не обращайте внимания на поведение кота. Кот не перестанет залезать на стол, зато вы с успехом избавитесь от возражений против присутствия кошачьей шерсти в своей тарелке. Поведение. Водитель автобуса очень груб, и это выводит вас из себя. Решение. Не обращайте внимания на водителя, возьмите билет и забудьте об этом. Поведение. Взрослый отпрыск, которому давно пора стать самостоятельным, хочет снова жить с родителями. Решение. Решение. Отнеситесь к этому как к временному явлению. Взрослый отпрыск съедет, как только его финансовое положение улучшится, или текущий кризис завершится. Нам нужно научиться отделять сказанные слова от реального поведения. Когда муж и жена ссорятся, ссора – это то, что происходит в данный момент. Однако внимание сосредоточено не на процессе, а на теме ссоры – Вы можете оспаривать каждое сказанное партнёром слово и будете абсолютно правы. Психотерапевтам приходится выслушивать подобное день за днём. Но такое поведение не имеет ничего общего с сутью явления, с конфликтом и борьбой. Кроме того, что мы с лёгкостью втягиваемся в словесный конфликт, он назвал меня трусом, а я не трус. Мы ещё часто не обращаем внимания на то, что сами подкрепляем нежелательное поведение. И это происходит не только от того, что в нас вспыхивает гнев. Вспомните мужа, который постоянно приходит домой в плохом настроении. Чем больше он ворчит, тем быстрее жена старается угодить ему, разве не так? Какое же поведение она подкрепляет? Правильно, ворчливость. Веселое поведение, ужин, поданный вовремя, и полное отсутствие интереса к поведению супруга способны навсегда избавить ворчливого брюзгу от привычного, но неприятного для вас поведения. С другой стороны, Ледяное молчание, ответный крик или наказание – все это результат поведения супруга. Такие действия сами по себе могут считаться подкреплением. Не обращая внимания на поведение, но при этом не игнорируя человека, вы можете избавиться от множества нежелательных привычек. Они угаснут сами по себе, поскольку не будут приносить никакого результата, ни хорошего, ни плохого. Поведение станет непродуктивным. Враждебность требует значительных затрат энергии. Если же она не приносит результатов, то быстро проходит. Многие поступки имеют определенные временные ограничения. Когда дети, собаки или лошади после долгого пребывания в закрытом помещении и бездействия попадают на улицу, им хочется бегать и играть. Если вы попытаетесь контролировать этот процесс, то вам придется приложить немало усилий. Гораздо проще дать им набегаться и удовлетворить жажду действия, а потом уже призвать к дисциплине или приступить к дрессировке. Дрессировщики лошадей называют это избавлением от дури. Разумный дрессировщик дает молодой лошади несколько минут побегать, побрыкаться и порезвиться на манеже. Только после этого он седлает ее и заставляет работать. Той же самой цели служит разминка перед футбольной тренировкой или командной игрой. Кроме того, что у спортсменов разминаются мышцы, что уменьшает вероятность получения травмы, общая двигательная активность позволяет выпустить пар. Когда игроки или лошади набегаются в волю, тяга к свободе угасает, и можно переходить к тренировочному процессу. Эффективное средство устранения безусловных реакций – привыкание. Если субъект сталкивается со стимулом, которого невозможно избежать и с которым ничего нельзя сделать, реакция на такой стимул постепенно угасает. Реакция на раздражитель прекращается, субъект не обращает на него никакого внимания и вообще не осознает его присутствие. Такой процесс называется привыканием. Переехав в Нью-Йорк, я считала городской шум невыносимым, но постепенно, подобно большинству жителей этого города, научилась спать, не обращая внимания на сирены, крики, грохот мусорных баков и даже на скрежет столкнувшихся автомобилей. В процессе дрессировки полицейских лошадей подвергают воздействию разнообразных, но безвредных раздражителей. Лошадь не должна обращать внимание на звук раскрывающегося зонтика, хлопанье газет, грохот пустых банок, катящихся по тротуару и так далее Лошади настолько привыкают к необычным картинам и звукам, что остаются невозмутимыми в любой уличной ситуации. Метод 5. Формирование несовместимого поведения. Ну вот мы, наконец, добрались до «добрых фей», то есть до положительных методов избавления от нежелательного поведения. Этот элегантный метод заключается в том, чтобы приучить субъекта демонстрировать другое поведение, физически несовместимое с нежелательным. Например, некоторым людям не нравится, когда собаки крутятся вокруг обеденного стола, выпрашивая лакомство. «Я сама терпеть этого не могу». Ничто не портит аппетит надежнее, чем собачье дыхание, печальный собачий взгляд и тяжелая лапа на колени, когда я подношу карту кусочек мяса. Сторонники метода номер один выставят собаку из дома или запрут в соседней комнате во время обеда. Но можно контролировать попрошайничество, выработав в собаке несовместимое поведение, например, приучив пса лежать у дверей, когда люди едят. Для начала научите собаку «лежать» и переведите это поведение под стимульный контроль. Затем приучите собаку к выполнению команды «лежать» во время любой трапезы. Желательное поведение следует вознаграждать пищей на кухне после обеда или ужина, когда посуда уже вымыта. Выполнение данной команды несовместимо с попрошайничеством у стола. Собака физически не может находиться одновременно в двух местах, поэтому попрошайничество исключается. Однажды я видела, как данный метод блестяще использовал дирижер симфонического оркестра во время репетиции. Неожиданно хор совершенно разошелся с оркестром. Мне показалось, что хористы пропели небольшой музыкальный фрагмент в чрезмерно быстром темпе. Выявив проблему, дирижер выделил в пропущенном фрагменте звук «С» и предложил хористам сделать на этом звуке ударение. Раздался забавный жужжащий звук, который был абсолютно несовместим со спешкой. Проблема была успешно решена. Я впервые воспользовалась методом номер пять, решая весьма серьезную проблему в дрессировке дельфинов. В парке Sea Life у нас было три группы участников шоу на открытом воздухе. группы из шести маленьких длиннорылых дельфинов, крупная самка-бутылка носа по имени апо и очаровательная гавайская девушка, которая во время шоу плавала и играла с длиннорылыми дельфинами. Противоположность распространенному мнению, дельфины далеко не всегда дружелюбны. Бутылконосы, в частности, склонны к некоторой агрессии. Шестисотфунтовая апо постоянно задирала нашу плавчиху когда она ныряла в воду. Дельфин подплывал под девушку, выбрасывал ее из воды или бил по голове хвостом. Девушка была в ужасе. Ситуация действительно была очень опасна. Мы не хотели убирать Аппо из нашего шоу, поскольку она была настоящей звездой и исполняла очень зрелищные и высокие прыжки. Мы начали строить загон, где дельфин мог бы находиться во время выступления девушки, метод номер один. Но одновременно с этим мы начали вырабатывать в Аппо несовместимое поведение. Мы приучили Аппо нажимать на рычаг, расположенный под водой, вознаграждая ее за это рыбой. Аппа с энтузиазмом и очень быстро научилась нажимать на рычаг, чтобы заработать рыбу. Она даже стала защищать свой рычаг от других дельфинов. Во время шоу тренер переносил рычаг Аппа в бассейн и подкреплял стремление дельфина нажимать на него, когда наша пловчиха исполняла свой номер. Аппа не могла одновременно нажимать на рычаг и находиться в центре бассейна, преследуя девушку. Два действия были совершенно несовместимы. К счастью, нажимать на рычаг А понравилось гораздо больше, чем мучить бедную девушку. Нежелательное поведение было эффективно устранено. Впрочем, наша девушка никогда не доверяла подобной магии и успокаивалась только тогда, когда А оказывалась за прочной решёткой. Формирование несовместимого поведения отличный способ избавления от привычки к технически неправильному теннисному удару или другому мышечному действию. Мышцы учатся медленно, но хорошо. Как только какое-то действие станет для вас привычным, избавиться от него очень сложно. В детстве уроки игры на пианино были для меня настоящим мучением, потому что мои пальцы постоянно совершали одну и ту же ошибку, и избавиться от нее было очень сложно. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно сформировать несовместимое поведение. Рассмотрим для примера неправильный удар в теннисе. Для начала мысленно проанализируйте движение позу, расположение ног, начало, середину и завершение. Затем очень медленно проделайте каждый этап. При необходимости повторите каждый этап несколько раз. Попробуйте проанализировать совершенно другой удар, то есть набор иных движений. Когда мышцы начнут привыкать к новому набору, соберите все этапы воедино и выполните их на требуемой скорости. Начав использовать этот набор во время игры на полной скорости, вы не должны обращать никакого внимания на то, куда летит мяч. Отрабатывайте набор движений. Теперь у вас в запасе два варианта действий – удар старый и новый. Эти действия являются несовместимыми. Невозможно одновременно выполнять удар в обеих техниках. Хотя вы можете так и не избавиться от старого шаблона полностью, свести его использование к минимуму, вытеснив его новым приемом, вполне в ваших силах. Как только прием станет мышечной привычкой, можно снова концентрироваться на направлении полета мяча. Когда техника удара станет более правильной, мяч будет лететь в нужном направлении. Вот так я могла бы справиться со своими проблемами в игре на пианино. Формирование несовместимого поведения очень полезно для модификации собственных поступков, особенно связанных с эмоциональными состояниями, такими как горе, тревога и одиночество. Некоторые занятия абсолютно несовместимы с жалостью к себе. Я говорю о танцах, хоровом пении и любой активной моторной деятельности, например, о беге. Невозможно танцевать и испытывать жалость к себе. Чувствуете себя ужасно? Испробуйте метод номер пять. Примеры применения метода 5. Формирование несовместимого поведения. Чуткие люди часто используют этот метод. Пение и игры в машине приносят удовольствие и детям, и родителям, надежно избавляя от скуки. Разнообразие, отвлечение и увлекательные занятия помогают справляться с самыми сложными ситуациями. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязную одежду. Решение. Купите корзину для белья и поощряйте соседа каждый раз, когда он будет складывать грязную одежду туда. Занимайтесь стиркой вместе. Превратите ее в увлекательное занятие, когда корзина наполнится. Интерес к стирке несовместим с пренебрежением стиркой. Поведение. Собака на дворе лает всю ночь. Решение. Приучите собаку ложиться по команде. Собаки, как и большинство из нас, редко лают лежа. Подайте команду из окна или устройте интерком в собачьей конуре. Вознаграждайте послушание похвалой. Поведение. Дети слишком шумят в машине. Решение. Пойте песни, рассказывайте сказки, играйте в разнообразные игры. Простенькие песни способны петь даже трехлетние дети. Игры несовместимы с нытьем и криками. Поведение. Супруг постоянно приходит домой в плохом настроении. Решение. Сделайте приход домой приятным, несовместимым с брюзжанием. Займите супруга играми с детьми или позвольте ему заняться любимым делом. 30 минут уединения и спокойствия тоже пойдут на пользу. Супругу необходимо время, чтобы переключиться на семейную жизнь. Поведение. Удар в теннисе никак не выходит. Решение. Отрабатывайте альтернативный удар. Смотрите текст. Поведение. У вас появился сварливый или ленивый сотрудник. Решение. Поручите сотруднику конкретную задачу, над которой ему придется работать быстрее или напряженнее. Следите за ходом работы и похвалите сотрудника по ее завершении. Поведение. Вы терпеть не можете писать благодарственные письма. Решение. Выработайте поведение замещения. Если кто-то присылает вам чек, напишите несколько благодарственных слов на обороте при обналичивании. Об остальном позаботится банк. При получении других подарков сразу же звоните дарителю с благодарностью. Тогда вам не придется писать благодарственных писем. Поведение. Кот постоянно залезает на кухонный стол. Решение. Приучите кота сидеть на стуле, вознаграждайте его лаской и лакомством. Энергичный или голодный кот может наскакивать на стул так резко, что стул начнет скользить по полу. Но все же кот будет находиться там, где вам удобно, а не на столе. Поведение. Водитель автобуса очень груб, и это выводит вас из себя. Решение. Отреагируйте на грубость вежливой улыбкой и соответствующей фразой, например, «Доброе утро», Или, если водитель вас сильно разозлил, похоже, у вас действительно тяжелая работа. Иногда такое замечание приводит к ответной вежливости, которую можно подкрепить. Поведение. Взрослый отпрыск, которому давно пора стать самостоятельным, хочет снова жить с родителями. Решение. Помогите ему найти новую квартиру, даже если поначалу вам придется за нее платить. Метод шестой. Установка стимула для нежелательного поведения. Это забавный способ. Он работает в таких обстоятельствах, когда не помогает ничто другое. В теории обучения существует следующая аксиома. Когда поведение переведено под стимульный контроль, то есть когда организм учится демонстрировать поведение в ответ и только в ответ на определенный сигнал, то при отсутствии нужного сигнала оно попросту угасает. Этот естественный закон можно использовать для того, чтобы избавляться от нежелательного поведения, просто переводя его под контроль стимулов, а потом не давая нужного стимула. Впервые я оценила достоинство этого изящного метода, дрессируя дельфина выполнять трюки с повязкой на глазах. Мы хотели наглядно продемонстрировать умение дельфинов пользоваться эхолокацией. Я собиралась дрессировать самку бутылконоса «Макуа». Ему нужно было надеть резиновую повязку на глаза, а потом он должен был находить предметы под водой, пользуясь системой эхолокации. Сегодня такой трюк стал обычным во многих океанариумах. Повязка на глазах не вредила Макуа, но не нравилась ему. Каждый раз, когда он видел ее в моих руках, то тут же погружался на дно и оставался там. Он мог лежать на дне до пяти минут, осторожно помахивая хвостом и внимательно наблюдая за мной из-под воды с хитрым выражением на морде. Я решила, что пугать дельфина, чтобы он поднялся на поверхность, бесполезно. Глупо было бы подкупать или заманивать животное. Однажды, когда он привычно погрузился на дно, я подкрепила его поведение свистком и дала рыбу. Макуа страшно удивился. Он выпустил пузырь воздуха, который на дельфиньем языке является сигналом удивления. Он подплыл и съел рыбу. Очень скоро он стал погружаться целеустремленно, чтобы заработать подкрепление. Затем я стала использовать в качестве сигнала подводный звук. Подкрепление дельфин получал только в том случае, когда погружался по сигналу. Очень скоро он перестал погружаться, не слыша сигнала. Впредь я спокойно могла обучать его плаванию с повязкой на глазах. Он мирился с этим, как истинный артист. Тот же самый метод я использовала, чтобы утихомирить детей, расшалившихся в машине. Если вы едете в какое-нибудь замечательное место, например, в цирк, дети могут шуметь просто от возбуждения, и в таком случае метод номер пять не помогает. Играть в игры и петь песни просто не получается. Применять же метод номер три в такой счастливый день не хочется, Отрицательное подкрепление, то есть остановка машины до наступления полной тишины, может испортить всем настроение. И тут вам пригодится метод номер шесть. Переведите поведение под стимульный контроль. Так, а теперь давайте все шуметь изо всех сил. Начинаем прямо сейчас. Вы тоже должны шуметь. Это очень весело, примерно секунд тридцать, а затем шум стихает. Двух или трех повторений обычно хватает с лихвой, зато весь остальной путь вы проделаете в тишине. Вам может показаться, что шум по сигналу лишает весь процесс удовольствия, но зато поведение, переведенное под контроль стимулов, угасает в отсутствии таковых. Как бы то ни было, этот прием отлично работает. Дочь психолога Скиннера, Дебора Скиннер, Продемонстрировала мне великолепный пример использования метода номер 6 для избавления собаки от дурной привычки скулить под дверью. У нее была маленькая собачка, которая, оставшись на дворе, начинала лаять и скулить у задней двери вместо того, чтобы заниматься своими делами. Дебора сделала маленький картонный диск. Одну сторону она покрасила в белый, а другую в черный цвет. Этот диск она повесила на ручку двери. Когда диск был повернут к улице черной стороной, то, как бы собачка не скулила и не ни лаяла, никто в доме дверь не открывал. Когда же диск был повернут белой стороной, собаку впускали. Собака быстро привыкла не беспокоить домашних своим скулежом, когда диск висел черной стороной. Когда Деборе казалось, что собака уже нагулялась, она открывала дверь, поворачивала диск и впускала собачку сразу же, как только та просила об этом. Я испытала метод Деборы, когда моя дочь завела карликового пуделя. Питер был очень маленьким. К полугоду он вырос до шести дюймов. Выпускать его гулять без присмотра было довольно опасно. Когда я была занята, а Гейл находилась в школе, я запирала его в комнате дочери, оставляя ему пищу, воду, газеты и одеяло. Оставаясь в одиночестве, пёс сразу же начинал скулить и стонать. Я решила применить трюк Деборы, установив для собаки сигнал когда на реагирует, а когда нет. Я схватила первое, что попало мне под руку, маленькое полотенце, и повесила его на ручку двери. Когда полотенце висело на ручке, сколько бы пес не скулил, на него никто не обращал внимания. Когда же полотенце снимали, щенку достаточно было позвать, и он тут же получал свободу. Щенок очень быстро усвоил сигнал и перестал скулить, когда на ручке двери висело полотенце. Чтобы полезное поведение не угасло, мне следовало помнить об одной вещи. Когда я могла выпустить щенка, нужно было не просто открыть дверь, а открыть дверь, снять полотенце, закрыть дверь, дождаться, когда собака залает, и только потом выпустить его. Таким образом, я могла держать лай под контролем стимулов. В данном случае отсутствие полотенца было сигналом того, что лай будет вознагражден. Естественно, что в других ситуациях собака не лаяла. Этот прием отлично работал в течение трех дней. Но как-то утром раздался лай Питера, хотя я точно помнила, что вешала полотенце. Зайдя в комнату, я обнаружила, что пес научился справляться с моей хитростью. Он бросился на полотенце всем своим мизерным весом и сорвал его с ручки. Как только полотенце оказалось на полу, Пудель со спокойной совестью начал лаять и проситься на волю. Примеры применения метода 6 – установка сигнала для нежелательного поведения. То, что этот метод эффективен, кажется нелогичным, но он приносит поразительные результаты, а порой становится почти единственным выходом. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязную одежду. Решение. Устройте настоящую войну. Покажите, какой беспорядок можно учинить за 10 минут. Эффективный прием. Иногда неаккуратный сосед, увидев такое, все понимает и сводит разбрасывание одежды к минимуму. Одна рубашка, пара носков. Это вам тоже не нравится. Но ваш сосед не воспринимает такое малое количество грязной одежды, как беспорядок. Поведение. Собака на дворе лает всю ночь. Решение. Научите собаку лаять по команде «Голос». Поощряйте собаку лакомством. В отсутствие команды лаять просто не будет смысла. Поведение. Дети слишком шумят в машине. Решение. Поставьте шум под контроль стимулов, смотрите текст. Поведение. Супруг постоянно приходит домой в плохом настроении. Решение. Установите время и сигнал для ворчания. Например, 10 минут с 5 вечера. В это время подкрепляйте все жалобы полным своим вниманием и симпатией. Игнорируйте подобное поведение до и после назначенного времени. Поведение. Удар в теннисе никак не выходит. Решение. Если вы прикажете себе сделать неправильный удар и научитесь делать это по приказу, то не угаснет ли привычка, если приказ перестанет поступать? Вполне возможно. Поведение. У вас появился сварливый или ленивый сотрудник. Решение. Дайте ему свободное время. Этот поразительно эффективный прием использовал президент рекламного агентства, где я когда-то работала. Поведение. Вы терпеть не можете писать благодарственные письма. Решение. Купите клейкие листочки для напоминаний, блокнот. Марки, ручку, адресную книгу и красную коробку. Получив подарок, напишите на листочке имя дарителя, приклейте его к коробке и поставьте коробку на подушку или обеденный стол. Не ложитесь спать и не обедайте, пока не подчинитесь сигналу и не напишите письмо. Вы должны написать письмо, заклеить конверт, приклеить марку и отправить его. Поведение. Кот постоянно залезает на кухонный стол. Решение. Научите кота прыгать на стол по сигналу и по сигналу спрыгивать. Это всегда производит впечатление на гостей. Затем формируйте период ожидания сигнала. Конечная цель – целый день. Поведение. Водитель автобуса очень груб, и это выводит вас из себя. Решение. Устанавливать сигнал для подобного поведения не рекомендуется. Поведение. Взрослый отпрыск, которому давно пора стать самостоятельным, хочет снова жить с родителями. Решение. Как только взрослые дети покинут дом, приглашайте их в гости, давая понять, что приходить можно только по приглашению. А потом не приглашайте их вернуться под дочь кров Метод седьмой. Формирование отсутствия поведения. Этот метод полезно применять в тех случаях, когда у вас нет в запасе желательного занятия, но нужно, чтобы субъект прекратил нежелательное поведение. Пример. Нудный, вызывающий чувство вины, звонок от родственника. Родственник вам близок, и вы не хотите обижать его применением метода номер один, то есть бросать трубку. В то же время методы номер два и три, ругаться или высмеивать, вам тоже не подходят. Техническое название метода номер семь – дифференцированное подкрепление другого поведения. Специалист по психологии животных Гарри Франк, который приучил волчат каждый день, приводя их в свой дом, решил лаской и вниманием подкреплять все их действия, не приводящие к порче имущества. Выяснилось, что единственным таким действием является лежание на кровати. Все остальное время щенки грызли телефонные провода, ковры и мебель. Звери успокаивались только вечером, когда три молодых волка мирно укладывались рядом с Гарри и его женой перед телевизором и внимательно смотрели последние известия. Метод номер семь. Я применила метод номер семь для того, чтобы изменить привычку моей матери разговаривать по телефону. Моя мать уже несколько лет является инвалидом и живет в специальном доме. Я навещаю ее по возможности, но основное наше общение происходит по телефону. На протяжении многих лет эти звонки были для меня серьезной проблемой. Разговоры, как правило, были связаны с мамиными проблемами – болью, одиночеством, отсутствием денег. Справиться с реальными проблемами я просто не имела возможности. Мамины жалобы перерастали в слезы, затем в обвинения. Обвинения меня злили. Разговоры не доставляли удовольствия ни мне, ни ей. Порой я просто бросала трубку. Постепенно я стала понимать, что мне следует сосредоточиться на собственном поведении во время разговора. Я использовала методы номер 4 и 7. Я сознательно позволяла маминым слезам и упрекам угаснуть метод номер 4, повторяя только угу, ага и да-да. Никаких результатов, ни хороших, ни плохих. Я не бросала трубку и не нападала. Просто ничего не происходило. Затем я стала подкреплять все то, что не было жалобами. Интерес к внукам, новости из больницы, разговоры о погоде или книгах, или о друзьях. Такие замечания я воспринимала с энтузиазмом. Метод номер семь. К моему удивлению, после двадцати лет постоянных конфликтов, за две недели применения подобной тактики, количество слез и упреков в наших разговорах резко сократилось. Зато стало больше смеха и веселья. Раньше мама выплескивала на меня свое беспокойство. Ты отправила чек, ты разговаривала с доктором, ты звонила моему социальному работнику. Теперь же она просто высказывала обычные просьбы, не неотягощенные негативными чувствами. Все остальное время мы сплетничали, погружались в воспоминания и шутили. Раньше мама была очень веселой остроумной женщиной, и теперь она снова стала такой же. До самой ее смерти разговоры с ней и личные, и телефонные доставляли мне огромное удовольствие. «Разве это не манипуляция?» — спросила меня подруга-психиатр. «Конечно. Но то, что происходило раньше...» На мой взгляд, тоже было чудовищной манипуляцией. Может быть, какой-нибудь психотерапевт мог бы убедить меня вести себя с мамой по-иному, а может, и на нее смог бы подействовать. Но, скорее всего, этого не произошло бы. Насколько проще оказалось поставить четкую цель и применить метод номер семь? Что вы подкрепляете в действительности? Все, что угодно, но только то, что вам не нравится. Примеры применения метода семьи. Формирование отсутствия нежелательного поведения. На протяжении некоторого времени придется прикладывать определенные усилия, но зачастую это лучший способ изменения прочно укоренившегося поведения. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязную одежду. Решение. Купите пиво или пригласите гостей противоположного пола, когда квартира будет в порядке, а сосед все перестирает. Поведение. Собака на дворе лает всю ночь. Решение. Выходите и вознаграждайте пса, когда он молчит. Когда пес промолчит 10, 20, 60 минут и так далее, поощряйте его лакомством. Поведение. Дети слишком шумят в машине. Решение. Дождитесь тихой минутки и скажите, сегодня вы ведете себя так тихо, что я собираюсь остановиться у Макдональдса. Это следует говорить прямо возле кафе, чтобы сразу же сдержать обещание, иначе дети снова начнут шуметь. Поведение. Супруг постоянно приходит домой в плохом настроении. Решение. Придумайте хорошее подкрепление и удивляйте ими супруга, когда он будет в хорошем настроении. Поведение. Удар в теннисе никак не выходит. Решение. Не обращайте внимания на плохие удары и хвалите себя за хорошие Этот прием действительно работает. Поведение. У вас появился сварливый или ленивый сотрудник? Решение. Хвалите его за любую по-настоящему хорошо сделанную работу. Это не придется делать всю жизнь, но достаточно долго, чтобы хорошая работа вошла в привычку. Поведение. Вы терпеть не можете писать благодарственные письма. Решение. Поощряйте себя хорошим фильмом каждый раз, когда получите подарок, и сразу же напишите и отправьте благодарственное письмо. Поведение. Кот постоянно залезает на кухонный стол. Решение. Вознаграждайте кота за то время, что он проводит не на столе. Поступать так имеет смысл лишь в том случае, если, уходя, вы закрываете стол так, чтобы кот не мог на него забраться в ваше отсутствие. Поведение. Поведение. Водитель автобуса очень груб, и это выводит вас из себя. Решение. Если вы каждый день ездите в автобусе с одним и тем же водителем, здоровайтесь, дарите ему цветы или баночку колы, когда он не груб. За неделю-другую он станет другим человеком. Поведение. Взрослый отпрыск, которому давно пора стать самостоятельным, хочет снова жить с родителями. Решение. Подкрепляйте желание взрослого отпрыска жить отдельно. Не критикуйте то, как он ведет хозяйство, как выбрал квартиру и отремонтировал ее. Не критикуйте его друзей, иначе он подумает, что вы правы и что лучшее место для жизни – ваш дом. Метод восьмой. Изменение мотивации. Устранение мотива к поступкам – самый мягкий и эффективный метод. Человек, который уже наелся, не станет красть батон хлеба. В супермаркетах я не раз видела, как матери, дети которых устраивают истерику, дергают их за руки, чтобы те успокоились. Конечно, женщинам можно только посочувствовать. Детская истерика – очень неловкое положение. Дернув ребенка за руку, можно незаметно призвать его к порядку, не привлекая к себе такого внимания, как подняв крик или отшлепав его. Но это же и самый легкий способ вывихнуть ребенку руку. Это подтвердит вам любой детский хирург. Проблема обычно заключается в том, что ребенок хочет есть, и вид и запах еды для него невыносимы. Лишь у немногих молодых матерей есть с кем оставить ребенка, пока они ходят за продуктами. Работающим матерям часто приходится делать покупки перед обедом, когда они и сами утомлены, голодны, а следовательно раздражены. Решение этой проблемы очень простое. Накормите ребенка перед тем, как отправиться в магазин, или купите ему что-нибудь пожевать прямо там. Пусть даже пища будет не самой полезной, это все равно предпочтительные истерики, которые испортят настроение и ребенку, и матери, и продавцам, и всем вокруг. Иногда поведение подкрепляет само себя, то есть оно само по себе является подкреплением. Жевание резинки, курение, сосание пальца – вот типичные примеры такого поведения. Лучший способ избавления от этих привычек – это смена мотивации. Меня в детстве отучили жевать резинку очень просто. Тётя сказала мне, что жующие девушки выглядят как дешевки. Желание не выглядеть как дешевка было во мне сильнее удовольствия получаемого от жевания. Курильщики бросают курить, когда потребность, удовлетворяемая курением, удовлетворяется иным образом. Кроме того, мотивы бросить курить перевешивают подкрепление от курения, например, страх перед раковым заболеванием. Ребенок перестает сосать палец, когда обретает подлинную уверенность в себе и более не нуждается в таком успокоении. Чтобы сменить мотивацию, нужно точно оценить существующие мотивы, а нам это часто не удается. Мы любим сразу же переходить к заключениям. Она меня ненавидит, начальник специально меня мучает, этот ребенок просто плохо воспитан. Часто мы не можем понять даже собственных мотивов, и это является одной из причин появления таких наук, как психология и психиатрия. Даже если у нас нет нездоровых мотивов, мы платим высокую цену за ошибочное истолкования скрытой мотивации, особенно когда должны полагаться на мнение врачей. Физические проблемы – конечно, не самые острые и очевидные, слишком часто принимаются за эмоциональные, а на выявление подлинной физической причины просто не хочется тратить времени. Я знаю бизнесмена, которого лечили амфетаминами, чтобы он перестал чувствовать усталость. На самом же деле он действительно очень уставал от чрезмерной нагрузки. На западном побережье женщину сочли невротичкой и стали лечить транквилизаторами. Ни один из шести врачей не понял физической причины проявившихся у нее симптомов. Она чуть было не попала в психиатрическую больницу, пока седьмой врач не установил, что она медленно умирает от отравления угарным газом. В ее доме просто была плохая печь. Меня саму как-то жестоко отчитали и выписали транквилизаторы, хотя я говорила врачу, что горло у меня болит вовсе невоображаемо. На самом деле у меня начиналась свинка. Конечно, иногда мотив действительно заключается в желании успокоиться. Если источник такого успокоения воспринимается как сильный и заслуживающий доверия человек, то транквилизатор или простое плацебо может успокоить, снизить кровяное давление или облегчить симптомы. Такой силой обладают святая вода и благословение, если, конечно, вы в это верите. Так называемый эффект плацебо помогает шаманам лечить пациентов. «Я не вижу в этом ничего плохого». Мотив пациента – желание получить успокоение, и эта потребность очень реальна и искрена. Проблема в данном случае заключается в выявлении мотивации до перехода к действиям. Для этого необходимо понять, что действительно может изменить поведение, а что нет. Я хочу сказать вам следующее. Если у вашего друга возникли необычные поведенческие проблемы, обдумайте возможные мотивы. Никогда не забывайте о том, что мотивам могут быть голод, болезнь, одиночество или страх. Если можно ослабить глубинную причину и тем самым ослабить или изменить мотивацию, вам все удастся. Мотивация и депривация Мотивация – это сложная тема, изучению которой ученые посвящают всю жизнь. В этой книге мы не будем обсуждать столь сложный вопрос подробно. Однако, поскольку мы должны обсудить связь мотивации с нежелательным поведением, настало время изучить механизм тренинга, способный повысить мотивацию. Я говорю о депривации. Теория этого явления такова. Если животное работает за положительное подкрепление, то чем сильнее оно нуждается в подкреплении, тем активнее и надежнее работает. Для лабораторных крыс и голубей подкреплением часто является пища. Чтобы повысить их мотивацию, им начинают давать пищи меньше, чем обычно. Обычно лабораторным животным дают пищу столько, чтобы они могли поддерживать 85% нормальной массы тела. Такой прием называется пищевой депривацией. Депривация стала настолько стандартным приемом в экспериментальной психологии, что когда я начинала заниматься тренингом, я считала подобную практику абсолютно обязательной при работе с крысами и голубями. Конечно, к дельфинам мы такой метод не применяли. Наши дельфины получали полный рацион вне зависимости от того, заслужили они его или нет. Дельфины, испытывающие недостаток пищи, быстро заболевают и умирают. И тогда мне стало ясно, что я использую пищевые и социальные подкрепления в работе с пони и детьми вполне успешно, не сокращая предварительно рацион любви и пищи, чтобы добиться хороших результатов. Возможно, пищевая депривация необходима только для простейших организмов, таких как крысы и голуби. Но в нашем парке Sea Life инструкторы с помощью пищевого подкрепления успешно формировали поведение у свиней, цыплят, пингвинов, даже у рыб и осьминогов. Никто и не собирался сначала морить несчастных существ голодом. Я все еще считала, что в определенных видах тренинга депривация может быть необходима, поскольку она применялась абсолютно повсеместно. И думала я так до тех пор, пока не познакомилась с морскими львами Дэйва Батчера. Сама я никогда не работала с морскими львами, и у меня сложилось впечатление, что они работают только за рыбу, что они необщительны и кусают инструкторов. Я думала, что дрессировки подаются только молодые животные. Все рабочие животных, которых я видела, были довольно маленькими, от 100 до 200 фунтов, но мне было известно, что в природе они довольно крупные. Дэйв Батчер, главный дрессировщик парка Sea World во Флориде, показал мне такое, что я считала абсолютно невозможным. Его морские львы работали не только за рыбу, но и за ласку и социальное поощрение, а также за условные подкрепления на вариативной основе. Следовательно, их не приходилось морить голодом, чтобы заставлять работать. Во время и после представления морские львы получали столько пищи, сколько им было необходимо. Неудивительно, что в нашем парке они не были угрюмыми и мрачными, как любое голодное животное. Они были дружелюбны с теми людьми, кого хорошо знали. Им нравилось, когда их гладили. Я была поражена, увидев, что инструкторы во время обеда загорают прямо вместе со своими морскими львами. Молодые люди улеглись на ласты морского льва, а голова другого животного лежала на бедре одного из дрессировщиков. Еще одним результатом отказа от пищевой депривации стало то, что морские львы росли. В прошлом дрессированные морские львы были очень мелкими не в силу молодости, а просто от голода. В Sea World выступали львы весом в 6, 7, 8 сотен фунтов. Они были очень активными, совсем не тучными, но в то же время крупными, какими и создала их природа. И они отлично работали. Каждый день они давали до пяти и больше превосходных шоу. Теперь я уверена в том, что повышать мотивацию с помощью депривации любого рода не только не нужно, но и вредно. Сокращение нормального рациона пищи, внимания, общения или чего-либо другого, что необходимо субъекту, только для того, чтобы сделать подкрепление более сильным в силу увеличения потребности в нем, это плохое оправдание плохого дрессировщика или тренера. Может быть, в лаборатории таким методом еще и можно пользоваться, но в обычной жизни мотивацию повышает правильный тренинг и ничто иное. Избавление от сложных проблем В приведенных в этой главе таблицах я показала, как каждый из восьми методов можно применить к конкретной поведенческой проблеме. Для некоторых проблем есть одно-два лучших решения. Если собака всю ночь лает от страха и одиночества, лучше впустить ее внутрь или найти ей компаньона, чтобы она лаяла только по необходимости. Для других проблем в разные моменты времени актуальны разные решения. Утихомерить детей в машине можно разными способами, все зависит от обстоятельств. Однако существуют и другие поведенческие проблемы, вызванные разными причинами. Такие проблемы могут глубоко укорениться, и тогда их невозможно решить каким-то конкретным методом. Я говорю о привычке грызть ногти – симптом стресса, постоянно опаздывать – дурная привычка, хроническое курение – зависимость. Такое поведение можно сократить или устранить с помощью правильно рассчитанного использования восьми методов, но вполне возможно и то, что вам потребуется сочетание нескольких методов. Я опять же говорю о поведенческих проблемах у нормальных людей, а не у психически больных или нестабильных. Давайте рассмотрим некоторые проблемы, которые требуют применения нескольких методов. Привычка грызть ногти. Привычка грызть ногти одновременно является и симптомом стресса, и отвлечением, способным мгновенно снять напряженность. У животных такие привычки называются поведением замещения. Собака в напряженной ситуации, например, когда ее уговаривают позволить постороннему человеку погладить себя, может неожиданно сесть и начать чесаться. Два коня, вступивших в конфликт доминирования, могут неожиданно начать щипать траву. Поведение замещения очень часто состоит из груминга – действий по уходу за собой. Животные, которых содержат в неволе, совершают такие действия настолько настойчиво, что даже ранят себя. Птицы выщипывают перья до тех пор, пока полностью не облысеют. Кошки так отчаянно вылизывают лапы, что там появляются открытые раны. Привычка грызть ногти, выдергивать волосы, чесаться и так далее у некоторых людей доходит до крайности – Но даже физическая боль не прекращает данного поведения. Поскольку такое поведение действительно мгновенно отвлекает от стресса, оно само по себе становится подкреплением. Неудивительно, что от него так сложно избавиться. Иногда срабатывает метод номер четыре – угасание. Привычка сходит на нет, когда человек становится старше и увереннее в себе. Но на это уйдут годы. Метод номер один – сделать обкусывание ногтей невозможным путем ношения перчаток, к примеру. И метод номер два – наказание, выработка чувства вины или выговор не научит человека альтернативному поведению. Метод номер три – отрицательное подкрепление, смазывание ногтей веществом с неприятным вкусом, эффективен только в том случае, если привычка и так уже угасает. Это относится и к привычке «сосать палец». Если такая привычка есть у вас, то для того, чтобы избавиться от нее, лучше всего использовать комбинацию всех четырех положительных методов. Сначала воспользуйтесь методом номер пять – выработка несовместимого поведения. Научитесь наблюдать за собой. Каждый раз, когда ваша рука потянется ко рту, вскочите и сделайте что-нибудь другое. Сделайте четыре глубоких вдоха, выпейте стакан воды, сделайте несколько приседаний, потянитесь. Вы не можете одновременно выполнять эти действия и грызть ногти. А все эти действия сами по себе тоже снимают стресс. Тем временем работайте по методу номер 8, то есть меняйте мотивацию. Сократите уровень стресса в своей жизни. Поделитесь своим беспокойством с другими, у кого могут быть решения вашей проблемы. Больше занимайтесь физическими упражнениями, они помогут вам справляться с проблемами. Можно также сформировать отсутствие поведения, метод номер семь. Вознаградите себя красивым кольцом или хорошим маникюром, как только ногти отрастут и приобретут красивый вид. Даже если для того, чтобы дождаться этого момента, придется бинтовать пальцы. Воспользуйтесь интересным предложением психолога Дженнифер Джеймс. Целый день следите за собой. Заметив, что вы начинаете грызть ногти, записывайте, что беспокоит вас в данный момент. Каждый вечер в конкретное время садитесь и начинайте грызть ногти. Грызите ногти 20 минут, обдумывая все, что окажется в вашем списке. Со временем вы сможете свести это время к нулю, особенно если совместите этот метод с другими. Хроническое опоздание. Люди, которые ведут сложную напряженную жизнь, иногда опаздывают. Им приходится слишком много делать и о многом помнить. В такой ситуации часто оказываются работающие матери, те, кто работает в новых и быстро развивающихся отраслях бизнеса, некоторые врачи и так далее. Другие люди опаздывают систематически, вне зависимости от того, заняты они или нет. Поскольку самые занятые люди мира, как правило, бывают безукоризненно пунктуальны, можно предположить, что вечно опаздывающие опаздывают по собственной вине. Медлительность имеет определенные недостатки, которые могут служить отрицательным подкреплением. Вы пропускаете половину фильма. Вечеринка к вашему приезду почти заканчивается. Человек, которого вы заставили ждать, выплеснет на вас свой гнев. Но все это наказание, а не отрицательное подкрепление. Вы наказаны за то, что вы все-таки приехали или пришли. Вечно опаздывающие люди заранее заготавливают прекрасное объяснение и оправдание и бывают вознаграждены прощением. Такая практика доводит выбор оправданий до совершенства, а опоздания становятся еще более систематическими. Самый легкий способ борьбы с опозданиями – метод номер восемь, то есть смена мотивации. У людей есть масса причин для опоздания, одна из них – это страх. Ребенку не хочется идти в школу, поэтому он сознательно медлит. Другая причина – потребность в симпатии. «Бедный я, бедный! У меня столько дел, что я не могу выполнить своих обязательств!» Бывают враждебные опоздания, когда вам в глубине души вообще не хочется находиться рядом с собравшимися людьми. Бывают опоздания демонстративные, когда человек показывает, что у него есть гораздо более важные дела и занятия, чем тратить их на эту встречу. Совершенно неважно, какие мотивы движут опаздывающими. Чтобы перестать опаздывать, нужно сменить мотивацию. Решите, что в любых обстоятельствах для вас важнее всего прийти вовремя. Это должно стать для вас высшим приоритетом. престо. И впредь вам никогда не придется бежать на самолет или пропускать важную встречу. Поскольку я сама вечно опаздывала, то хочу рассказать о своем методе борьбы с таким неприятным явлением. Приняв решение о том, что точность становится моим главным приоритетом, Я обнаружила, что могу автоматически найти ответы на такие вопросы, как «Успею ли я сделать прическу до заседания комитета?» «Смогу ли я еще что-нибудь сделать до посещения дантиста?» «Нужно ли выезжать в аэропорт прямо сейчас?» Отвечала я на такие вопросы так – нет, нет, да. Иногда я все же опаздываю, но все же пунктуальность сделала мою жизнь гораздо проще, а также жизнь моих родных, друзей и коллег. Если смены мотивации вам недостаточно, воспользуйтесь придачей методом номер 5, то есть выработкой несовместимого поведения. Старайтесь всегда приезжать заранее, или добавьте метод номер 7. То есть сформируйте отсутствие, подкрепляйте себя и убедите друзей подкреплять вас за своевременный приход. То, что для других совершенно нормально, от вас требует дополнительных усилий. Вам нужно положительное подкрепление отсутствия опоздания. Выберите такие места, куда вам хотелось бы опоздать. Объявите, что вы наверняка опоздаете и затем действительно опоздайте. Поскольку поведение проявляющееся по сигналу в отсутствии сигнала обычно угасает, то если вы не будете объявлять об опоздании, то и опаздывать перестанете. Зависимости За зависимость от определенных веществ сигаретного дыма, алкоголя, кофеина, наркотиков и так далее, оказывает физическое воздействие на человека. Отказ от данных веществ вызывает неприятные, абстинентные симптомы. Но в любой зависимости очень сильна поведенческая составляющая. Некоторые люди ведут себя как закоренелые наркоманы и страдают от ломки, хотя их зависимость связана с относительно безвредными веществами чаем, содовой шоколадом или занятиями, бег или еда. Некоторые могут впадать в зависимость и выходить из нее. Большинство курильщиков, к примеру, замечают, что курить им хочется в определенное время. И если в этот момент у них не оказывается сигарет, они просто выходят из себя. Но ортодоксальные евреи могут курить 6 дней в неделю и совершенно спокойно обходиться без сигарет в субботу, абсолютно не страдая от этого. Большинство зависимостей связано не только с физическими ощущениями, но и с временным облегчением стресса. Они становятся поведением замещения, из-за чего избавиться от них бывает очень трудно. Но поскольку в зависимостях присутствует сильная поведенческая составляющая, справляться с ними можно поведенчески, то есть с помощью одного или нескольких вышеописанных методов. Такой подход может принести хорошие результаты. Почти все программы борьбы с зависимостями активно применяют методы номер 1 и 8. Желанное вещество оказывается физически недоступным, а терапия направлена на то, чтобы найти другой источник удовлетворения – повышение самооценки, самоанализ, повышение профессиональной квалификации и так далее. Таким образом, меняется мотивация, вызвавшая потребность. Во многих программах используется также метод номер 2, то есть «наказание». Промахи, совершенные участниками программы, обсуждаются, что вызывает чувство вины. Однажды я проходила курс отказа от курения. Эта программа была очень полезна, хотя я частенько обманывала своих руководителей. Когда это происходило, когда я закуривала на напряженном деловом совещании, одолжив сигарету у кого-то другого, то меня мучило ужасное чувство вины. На следующее утро я буквально заболевала. Но это не останавливало меня в следующий раз – Методы номер 2 и 3, наказание и отрицательное подкрепление, были для меня неэффективны, но на других людей они действовали очень хорошо. В программах контроля веса часто не только хвалят тех участников, которым удалось похудеть, но еще и ругают тех, кто набрал лишние килограммы. На некоторых людей этот прием действует очень сильно. Во многих зависимостях присутствует элемент суеверия – действие, еда курение или выпивка случайным образом совпадает с неким сигналом, который пробуждает потребность. Выпить хочется в определенное время дня. Звонит телефон, и вы вспоминаете, что нужно бы закурить. Систематическое выявление подобных сигналов и исключение поведения путем отказа от реакции на следующий сигнал могут быть очень полезны в борьбе с зависимостью. Речь идет о применении метода номер 4. Применять такой метод несложно, Например, уберите с глаз пепельницы. Можно найти и более сложные способы сменить обстановку так, чтобы ничто не напоминало о старом сигнале. Излечившиеся от героиновой зависимости наркоманы снова возвращаются к старому, оказавшись на знакомых улицах. Наказание рассматривалось как поведенческий метод борьбы с вредными зависимостями. Алкоголиков, к примеру, лечили так. Поднимая бокал со спиртным, человек получал удар током, Активно применялись лекарства, вызывающие рвоту при приеме алкоголя. Как большинство отрицательных подкреплений, такие способы эффективны лишь в том случае, когда есть кто-то, кто может их применить, причем лучше всего, неожиданно для пациента. Большинство зависимостей не излечиваются путем использования единственного метода. Думаю, что для того, чтобы искоренить зависимость в себе – это как раз такая ситуация, когда человек может стать весьма успешным тренером, нужно изучить все 8 методов, исключить наказание и начать активно применять остальные в повседневной жизни.